Глава двадцать четвертая. Бой на болоте. Обернувшись, я увидел Седжа собственной персоной, стоявшего на земле и с издевкой глядящего на нас. Рядом с ним в воздухе покачивался огромных размеров ковер, а самого наместника окружала целая толпа магов-охранников с уже знакомыми мне посохами, направленными на нас. все маги 3-го и 4-го класса уровня 30+. Хорошо хоть рема не было. Вот это мы лоханулись. Что это вы замолкли? рассмеялся Сэдж. Продолжайте, это так интересно. Прежде чем я помогу решить вопрос, заданный Вадимом, ответьте сначала, что вы сами планировали делать дальше? Подождите, дайте угадаю. Доложить обо мне бралу? Конечно, рассказать, что его наместник предатель и тому подобное, не выйдет. Дальше этого острова вы не уйдёте. С этими словами он вскинул руки и что-то прокричал. Остров накрыла прозрачная сфера, блестящая на солнце золотыми блёстками. Золотая сфера выдохнула изумлённая Тирма. Что это? поинтересовался у неё «Заклинание первого уровня!» – пояснила та с легкой паникой в голосе. «Оно не позволит никому покинуть остров!» В это время охрана, окружавшая мага, выстроилась в линию и вскинула посохи. Перед ними выросла голубая стена щита, а с оружия сорвались синие лучи, успешно отбитые зеленой стеной, организованной панартом. Тирма присоединилась к нему, запустив несколько огненных шаров. Алиан выхватил Макаров и на этот раз положил двоих магов, выпустив в них всю обойму. Головы противников эпично разлетелись, забрызгав кровищей и мозгами стоявших рядом. Остальные дрогнули на несколько секунд, давая нам шанс полноценно ударить, выбить ещё одного. Вера же обернулась драконом. Взлететь высоко она не смогла, но и с высоты 10 метров девушка довольно эффектно заливала огнём врага. пусть и не нанося урона, но отвлекая сразу пятерых. Видимо, дракона посчитали достаточно опасным противником, поэтому ей приходилось уворачиваться от града ударов. Я тоже не стал стоять в стороне, поставил воздушный щит и ударил магией. Правда, набор заклинаний у меня был небольшим, но первый же пущенный мной огненный шар, в который я, кажется, вложил многовато энергии, показал, что вершитель это серьёзно, а не хрен собачий. Да и уровень у меня приличный. Вроде небольшой шарик, всего лишь теннисный мячик, но взорвавшись, он буквально пробил приличную брешь в голубой стене, созданной нашими врагами. Воспользовавшись этим, Панард отправил в появившуюся дыру молнию и поджарил сразу двух магов, после чего отсалютовал мне большим пальцем. Хмельновшясь, вновь атаковал, использовав все четыре базовые заклинания, причём целился в Сетжа, который со спокойным лицом скучающе наблюдал за сражением, не торопясь вмешаться. А дальше это был мой триумф. Учитывая, что я вновь особо не контролировал влитую в них энергию, огненный шар пробил ещё большую брешь. А вот влетевшая следом ветвистая молния попала прямо в Сетжа. Встрепиновшийся и почему-то не погибший маг окутался дымчатой защитной сферой, в которую врезалась пущенная мной ледяная стрела. Сфера щита наместника покрылась льдом и развалилась буквально на куски. В следующую секунду восстановилась, но стала ощутимо тоньше. Главный злодей перевёл взгляд на меня. Его лицо исказилось злобой, он вскинул посох, и в этот момент В него врезалась каменная глыба, завершающая мою четвёртую атаку. Защиту Сэджа смяло, и он отлетел в сторону, покатившись по земле. Это не укрылось от оставшихся его магов, и один из них подскочил к своему почему-то неубиваемому командиру и помог подняться. Брежь затянулась, и ударить снова я не успел, почувствовав небольшую слабость. вспомнив заклинание концентрации, быстро восстановил энергию, на мгновение перестав следить за противниками. "Вадим!" раздался отчаянный женский крик. В сторону, не раздумывая, я последовал приказу и буквально прыгнул в сторону, неудачно упав и покатившись по земле. На том месте, где я стоял секунду назад, сверкнула багровая вспышка. Седж побагровел от злости. перешёл в контратаку и, видимо, решил разобраться со мной, посчитав самым опасным. Спасённый маг пробить чит не смог. Блин, надо срочно ещё заклинания учить, а то не хватает. Пятое и шестое, может, и добили бы злодея. Я вновь зарядил подряд все четыре изученных, но на этот раз Сэдж был готов к атаке. Тем не менее, глыба ещё раз слегка задела его, и противник вновь оказался на земле. А следом раздался оглушительный грохот, напоминавший звук грома, только усиленный раз в 10. Золотая сфера, окружавшая остров, лопнула. Прекратить бой! пронёсся над болотами громовой голос, и словно по мановению ока битва закончилась. Я, Вера, вернувшая себе обратно человеческий облик, Талян и Тирма с Панертом смотрели на опускающиеся на остров три летающих ковра. Маги противника сбились в кучку и в отличие от нас наблюдали за новоприбывшими какими-то испуганно обречёнными взглядами. Возглавлял новую группу магов лично Брел в длинном зелёном балахоне, а то ещё в каком же. А его сопровождали пятеро спутников в чёрных плащах до пят с какими-то холодными, неживыми лицами. Болотный страж, уровень 50. Первый раз вижу, чтобы отображалось только имя и уровень. Крутые чуваки, судя по всему. Покосившись на девчонок, увидел, что Тирма и Вера побледнели. Блин, выяснить надо, что это за стражи такие. Тем временем над великими болотами воцарилась мёртвая тишина, которую нарушил маг высшего класса. "Приветствую тебя, Сейдж", произнёс тот, обращаясь к насмерть перепуганному наместнику, который покачиваясь стоял в стороне. Его маги-охранники и не думали подходить к своему командиру. "Приветствую, повелитель", заискивающим тоном ответил тот. "Чем обязан? Похоже, ты совсем разум утратил", печально заметил Брел, похитил панарта «Задумал переворот». «Не возражай!» Остановил он его. «Твой Рэм все рассказал. Ты видел моих спутников? Знаешь, кто это?» Седж как-то обреченно кивнул. «Отлично!» Удовлетворенно заметил Брэлл и приказал. «Взять его!» Пять черных фигур метнулись к наместнику. Он выкрикнул заклинание «Взять его!» и нападавших встретил настоящий огненный дождь. Прочим, особого вреда он им не нанёс, но немного задержал, чем мгновенно воспользовался наместник, прыгнувший к ближайшему от него летающему ковру и рванувший с места, уклоняясь от молний, посылаемых ему вслед бреллом. Мак высшего класса крикнул что-то своим слегка потрёпанным огненным дождём с эджаслуком. Они забрались на ковёр охраны наместника и бросились в погоню. Брэл повернулся к нам. "Молодцы", довольным тоном произнёс он. "Вы хорошо справились с заданием. Я подозревал, что здесь замешан Садж, и потому послал вас. Я знал, что он занервничает, и так или иначе выдаст себя". А после того, как вы нашли место, где держали Панарта, не спрашиваю, как вы это сделали, но это очень мне помогло. Как только Панарт выбрался из блокирующей его способности темницы, я сразу понял, где вы. Да и Рэм сдал своего господина. Теперь садитесь на ковёр. Он отвезёт вас в Бралот. А наша машина Устала поинтересовался у магистра. Её доставят в брал от сегодня вечером. Улетайте. Мне надо поговорить кое с кем. После этих слов Панард побледнел, а охранники Седжа бросились на колени, умоляя мага сохранить им жизнь. Мы же поспешили забраться на ковёр, не рискнув ослушаться. Даже знать не хочу, что Макс делает с предателями. Да. Талян первым нарушил гнетущую тишину. Суровый мужик этот брал. Я лишь нервно усмехнулся в ответ и поинтересовался у Тирмы, что она знает про болотных стражей. Это личная гвардия Брела, ответила за неё Вера. Они лишь совсем живые, точнее, полуживые. Брел любит экспериментировать. Вот и вывел себе идеальную стражу. У них высокая стойкость к любой магии и абсолютная верность. Стражи не имеют собственных мыслей, мнения и чувств. Идеальный инструмент, беззаветно преданный хозяину. Их все боятся. Видно было по этому саджу. Задумчиво заметил талян. Он чуть в штаны не наложил, но сбежал же. Не убежит, авторитетно заметила Вера. Они его догонят и в лучшем случае просто убьют. Ковёр доставил нас в Брелот, где уже встретил Вер. Е сопроводил в знакомую комнату, заявив, что как только прибудет Брэл, нас вызовут. Мы воспользовались предоставленным отдыхом с максимальной пользой, подвели итоги состоявшейся схватки. Выяснилось, что больше всех пострадала, как ни странно, Вера. Тирма с помощью магии подлечила её, убрав с лица синяки и царапины. Таллан отделался несколькими садинами, тоже залеченными магией. Быстро обсудив все произошедшее, решили уделить внимание накрытому столу. В этот раз местные не поскупились, да и еду дополнял большой кувшин вина и четыре бокала. «Нравится мне здесь», – заявил Толян, наполняя фужеры темно-красной жидкостью. Он пригубил вино и довольно зажмурился. «Вино отличное!» – Брелл оказался пусть и суровым мужиком, но с понятиями. знает не только как порядок навести, но и что нужно для хорошего расслабона. И не возражайте. И не думал, усмехнулся я. Тирма поинтересовался у прильнувшей ко мне девушки, делая приличный глоток сладковатого вина, причём действительно отличного. Какой у нас следующий город? Карту я видел, но не запомнил. Они же все по порядку. Думаю, да. Улыбнулась девушка. карту нам надо купить. Она дорогая, конечно, но вещь незаменимая. Насколько я знаю, следующий на нашем пути Свягор. Я-то сама никогда не была дальше Эльвера. Позволь мне предположить, ехидно заметил Талян. Судя по всему, если этим Ардингтоном управляет Ардинг, Эльверам Эльву брал там Брел, то получается, что этим Свягом управляет некто с именем Свяг. Я-то понял, что таким образом друг решил пошутить, но девушка с изумлением уставилась на Тальяна. "Как ты догадался?" спросила она. "Мага, управляющего городом, на самом деле зовут Свяг". Тальян смутился, но быстро взял себя в руки. "Бывает, у меня дар предсказания появляется", начал он и собрался уже выступить перед благодарными слушателями, Верой и Тирмой. Проще говоря, навешать им на уши лапшу. Но я не собирался выслушивать монологи Тальяна. Поэтому, толкнув его в бок и прошептав на ухо, чтобы заткнулся, вслух спросил: "А кто знает, что этот город из себя представляет? Я по рассказам знаю, название его в переводе с языка демонов сотня куполов", признала Стирма. "Говорят, он считается самым красивым среди шести городов союза". Вокруг раскинулись бескрайние пустыни. Они тянутся на несколько сотен километров до канала магов и называются пустынями демонов. Почему демонов? заинтересовался талян. Считается, что в них живут песчаные демоны, загадочное племя, не вступающее в контакт с местными жителями, причём очень кровожадное. Говорят, они крадут людей из города для кровавых ритуалов. Кажется, я догадываюсь, каким будет наше следующее задание, мрачно пробурчал талян. Не знаю, покачала головой девушка. Кроме демонов, там наверняка хватает всевозможных напастей. Ты говоришь, они тянутся до канала магов? уточнил у девушки. Что это? Искусственная река, сделанная с помощью магической силы, без которой Свигор давно бы умер от жажды. От канала идёт несколько ответвлений. которые через пустыню несут воду в город. Сама река дальше бежит на запад, к краттеру, ещё одному городу, стоящему на острове в центре спокойного моря, за которым начинаются ледяные поля. А дальше, за проливом Смерти, на самом севере находится последний город Союза Смеррад. Вот и всё, что я знаю. А мне рассказывала бабушка про Смеррад. Там находится таинственный город драконов. Легенда гласит, что все мы произошли оттуда, вставила Вера. Рассказала бы, произнёс Сталян и выпив залпом вино, продолжил. Страсть как люблю легенды. Странно, усмехнулся я. Что-то я раньше не замечал у тебя подобных предпочтений. Всё течёт, всё меняется, философски заметил друг. Долго рассказывать Призналась Вера, похоже, не особо обрадовавшись вопросу. А ты в общих чертах, подсказал ей. В общих, что? переспросила удивлённая девушка. Я знаю эту легенду, вмешалась, наблюдавшая за разговором Тирма. Смысл её в том, что изначально был один великий дракон Залот. Как и откуда он появился, никто не знал. Залот не мог превратиться в человека, как нынешние драконы. но тем не менее взял в жёны прекрасную девушку по имени Тия. С помощью магии он добился, чтобы она забеременела от него. Когда родился ребёнок, вот даёт, перебил рассказ девушки талян. Интересно, как этот дракон, если я не ошибаюсь, рептилия, мог заниматься сексом с человеком? Ты же говоришь, он не мог принимать другие облики. Не знаю, как он это сделал, пожала плечами Тирма. Но в легенде говорится именно так. "Я права, Вера". Драконица кивнула, укоризненно посмотрев на Тальяна и показывая всем своим видом, что тот её сильно обидел глупыми вопросами. Друг поднял руки, показывая, что сдаётся, и подмигнул ей. Этого хватило, чтобы обида исчезла из глаз драконихи. "Продолжай, Тирма", попросил я. "Когда родился ребёнок, он уже обладал умением перевоплощаться". то есть принимать другие облики. Его назвали по именам отца и матери Золотой. От него пошёл род золотых драконов. А дальше подхватила рассказ Вера. У Золота и ты было семеро детей. Каждый из них положил начало своему роду. Так появились чёрные, зелёные, красные, болотные и другие драконы. Много лет спустя Золот изменил ты с одной из могущественных ведьм. От этого союза родился сел, от которого пошёл род костяных драконов, самых ужасных созданий, которые никогда не появляются перед людьми. Не поддерживают они связи и с другими родами. Мне рассказывали, что теперь гора драконов принадлежит им. А что же дальше произошло с золотом? спросил заинтригованный рассказом. Он исчез, а его дети расселились по всему миру. Правда сейчас нас осталось очень мало из-за того, что 200 лет назад все маги словно сошли с ума, они начали нас уничтожать. Ещё бы, заметила Тирма. Порошок из драконьего языка невероятно сильное заживляющее средство, а сердце, кое их у них два, является лучшим на сегодняшний день магическим предметом для создания амулетов. Насколько я знаю, почти бесценным. Думаю, что не у каждого высшего мага есть такой амулет. Всё понятно, заключил я. Гринписа на них нет. Девушки уставились на меня, явно не понимая последнего слова, но я не успел объяснить его смысл. Дверь распахнулась. В комнату вошёл Брэл с собственной персоной. Мак был явно доволен, из-за чего я сделал вывод, что Садж не ушёл от намеченной кары. Что же, прямо с порога заявил Мак, Я доволен бами, ребята. Теперь вам предстоит путь в Свягор. Знаете, где это? Догадываемся, буркнул я. Ну, офигеть, конечно, обрадовал. Смотрите, Брэл взмахнул рукой, и на столе появилась небольшая карта. Дорога одна. Он указал на неё пальцем, но затем она раздваивается. Одна ведёт в кратер, Другая в Свиягор. До развилки 300 км. Будьте осторожны, этот перекрёсток служит приманкой для разбойников всех мастей. Повернёте по указателю направо. Ещё 200 км, и вы в Свиягоре, городе, стоящем в пустыне. И не забудьте взять побольше воды. В городе найдёте дворец мага высшего класса Свяга. Я предупрежу его. «От него получите четвертое задание». «Может, подскажете, какое?» Поинтересовался Толян. «Не знаю», — признался Брелл. «Да и если знал бы, не сказал. Теперь прощайте. Машину вашу доставили. Можете переночевать и отправляться в путь». Маг повернулся и отправился к выходу, но на пороге остановился. «Открылся». Совсем забыл, повернулся он к нам. Ваша награда. Он взмахнул рукой, и на столе появился небольшой кожаный плотно набитый мешочек. Это сапфиры и изумруды. Берите и помните мою доброту. А с тобой, Вадим, я надеюсь, мы встретимся ещё. Ты очень шустрый молодой маг. Карту себе возьмите. Это подарок. С этими словами он вышел. А он не особо разговорчив, заметил я. Как и все маги такого уровня, уточнила Тирма. Но за карту спасибо. Что ж, проговорил Зиба Талян. Завтра в путь. А утром произошло то, чего я боялся. После завтрака мы уже отправились к выходу, как у меня потемнело в глазах. И я только и успел крикнуть: "Талян, держись за меня!" Конец первой книги. Текст читал Алексей Швагров.